4. Утром он спустился вниз к завтраку, но в столовой сидел сам господин Жеребцов, что-то уже жующий. А я уже здесь, князь. Ксюшенька моя проснулась. Мышецкий покачнулся, но молодость победила, выстоял. Быстро кружились мысли, но среди них одна существенная. Эти изверги еще не знают, что я послал к ним казаков. «Доброе утро», — ответил. «Отчего же без сливок пьете?» Шорох платья за спиной, почти чарующий, и с антресолей. Величественная в своей цветущей юности спускалась Ксения. «А ты, папочка, уже здесь?» — ловко удивилась она. Конкордия Ивановна была подругой губернатора, а теперь, глядя на Жеребцова, Мышицкий понял, что и друг появился. Надо спасаться. Торопливо он проглотил кофе до самой гущи. «Господа», — сказал, поставив чашку, — «позвольте пожелать вам всего доброго. Два казака при входе защитят вас не хуже черкесов. Лакей к вашим услугам» а я, простите, отбываю, призываемый долгом государственной службы. Вышел, сел в коляску, подумал, ну какие негодяи. На петуховку, решил он, гони. Попов не ожидал князя, еще зевал в постели, нежась. «Петя, голубчик», — сказал Мышецкий, садясь в ногах Шурина на кровати. «Выручи, а!» «Господи, да где я напасусь на вас? То вы, то додушка. Да я не денег прошу. Приюти!» «Как?» — привскочил Петя в постели. «Как приютить?» Запутался я. Не ночевать же мне на вокзале. Вкратце поведал о своих злоключениях. Мужики со своей просьбой об аренде жеребцовских земель. Клином вошли в разговор. Петя вряд ли даже осознал всю суть дела. «Ну, конечно, во всем виноваты женщины». Он выкинул из соседней комнатушки какое-то барахло. «Козлы поставим», — сказал. «На козлые доски сверху закинем. Мягко ли будет?» «Мягко, мягко», — согласился князь. «Что я, барин разве?» Слава богу, студентом был, всякое бывало. После чего Сергей Яковлевич отправился в присутствие и велел вызвать из заклинья к себе предводителя отрыганьева. "Довольно", сказала Гурцову. "И слушать не буду отговорок. Болен ли он, умирает ли, пусть явится". Вспомнил он вдруг, как стояла в наклонку Ксения Жирипцова. И летели шары из-под ее молотка. Скоро-скоро. Вот выпадет снежок, И закатаются по губернии шары другие. Будут шары эти белые и черные, выборные. Будет дворянство избирать себе нового предводителя. А в шею твердо решил Мышецкий. Этот же вопрос занимал и Додо, все чаще думала она о Паскале. Не еврей ли? Осип, да еще Донатович. Однако его пора уже взять в наши шоры. Лишние деньги никогда не кусаются. Раскрыв толстую книгу, дневник мыслящей женщины Додо меленьким бисером застрочила. Евлогий Фуфанов неуловим. Говорят, видели его на вокзале. Собирался куда-то ехать. Был пьяным. Без станка нам горе. Ферапонт просит денег на вставку зубов. Где возьму? В дверь постучали. Додо захлопнула дневник. Дерните сильнее, крикнула она. Дернули, и на пороге предстал капитан Дремлюга. Евдокия Яковлевна, не возражаете, коли войду к вам? Ради бога, оставьте меня. Вспыхнула Додо. «Вы жалкий человек! Громила и насильник! Прочь!» Дремлюга плотно затворил двери, Огляделся, нюхая воздух. «Ах, и всегда-то у женщин такой дух! Ромом, что ли? Или цветами? Как бы то ни было, все равно. Хорошо у вас, Евдокия Яковлевна. Слов нет». Вы мое несостоявшееся счастье. — Слушайте, капитан, это уж слишком. Я же сказала, кто вы. — Э, Позвольте. Жандарм присел на краешек стула. — Да, — сказал глубокомысленно, — просто у вас тут так хорошо. — Ах! Додо отвернулась, показав ему спину, как футляр от гитары. Но если вам так уж хорошо, то черт с вами. Сидите. Хорошо, хорошо, говорил капитан, строя улыбки. Додо при этом быстро писала. Дадите почитать, спросил он. Вставьте сначала зубы Ферапонту из Векову, ответила Додо. А сколько, мадам, у него зубов? Было 32, как и у каждого человека. А осталось? Я не считала ему зубы, но половины, кажется, нет. Да, согласился жандарм, убыток в хозяйстве заметный. Додо услышала за спиной шелест кредиток, обернулась. О, да вы богатый мужчина, капитан. Корпус жандармов его императорского величества никогда не отличался мещанской скаридностью. «Тьфу!» — плюнул дремлюга на пальцы, чтобы считать удобнее. Пожалте, на золотые не наберет. А так, беленькие, ему в самый раз. Вы довольны, мадам?» «Мне-то что? Мне зубы не выбивали». Додо спрятала деньги в стол. «А с чего такая щедрость корпуса жандармов?» — спросила. «Э, «Ну, как же иначе? Такая дама?» Такое диво, как вы. Бросьте, огрызнулась Дудо. Что вам надобно? Говорите. Дремлюга поискал глазами. Куда бы кинуть фуражку?» Борисика, вот я взял. Слышали? Какой вы хвостун, капитан! Повесьте его себе на шею. Шутите, мадам. Шучу, но только не юродствую. А я, выходит, юродствую, так? «Выходит, куда дели мой станок?» — обрушилась она вдруг. «Вот это», — заметил дремлюга, — разговор деловой женщины. Додо выдержала на себе его взгляд, холодный, жестокий. «Так что?» — намекнула. «Ничего, и станок стоит, и бумажка лежит, и краски пахнут». «Верните же!» Засмеялась Додо уже дружелюбнее. Зачем? Это мое чепуха! Паскаль, еврей, вдруг фыркнула Додо. Вроде нет, ответил дремлюга. А вам на что это? Посмотрели друг на друга, как заговорщики, и весело рассмеялись. Лед отчуждения быстро растаял. Тут Ениколопов шуры-муры строит, — доверительно сообщил капитан. Он уже взял Паскаля на мушку. Хотите эссера опередить? Благодарю. останок. станок? У хохлов, сударыня, есть хорошая поговорка. Не лезь поперед, батьки, в пекло. Слышали? Так вот. Позвольте курить. Дремлюга с наслаждением раскурил папироску. «Так вот», — повторил он, — «станок тоже ваш». «Додо от такого внимания жандарма стала сама не своя. Когда можно забрать?» — заторопилась она. «Никогда», — ответил жандарм. «То есть?» — удивилась Додо. «То есть станок останется у нас, в жандармском управлении». «Всю литературу вы будете печатать, мадам, секретно, под моим наблюдением, никуда не выходя из наших стен. Понятно?» Додо соображала. «Что ж, это чудесно. Под охранной дремлюги, за его широкой спиной, тайком, забронировано от угроз брата. А мой брат...» — спросила она на всякий случай. — Забежка зайцем впереди князя, — усмехнулся дремлюга. — Ежели хотите меня предать, то, пожалуйста, я к вашим услугам, мадам. Но зато оцените поступок рыцаря. — Ценю. Вы рыцарь, а я дама вашего рыцарского ордена. "Тот -то же, — сказал дремлюга, честно признавшись. Сергей Яковлевич хороший человек, но с ним опасно. Он либеральничает. И опасно либеральничает. С ним не по пути. Но я уважаю власть. Вас, Евдокия Яковлевна, уважаю тоже. Поверьте. После этого чудесного свидания дремлюга велел вызвать к себе Паскаля. Барином стал. Придет ли... Но барин пришел. Дремлюга вспомнил, как это делал раньше сущев Ракуса и, недолго думая, подсунул к носу Паскаля большой волосатый кулачище. «Во, видал?» — посулил сходу. «Для других ты, Осип Донатыч, а для меня ты, Ёська, и вся цена тебе пучок 30 копеек. Ени Николопову ты еще не давал?» Спросил вслед за этим. За что? Вот и я такого мнения. За что? А мне дашь. Вернее, не мне. Служба кормит. А вот ты пойди к госпоже Поповой, сестре губернатора нашего, и вручи тихонько. Как? Грабеж, сказал Паскаль, в политике я лишний. А лишний? Так вот тебе 24 часа кальсоны положив в чемодан. И прощай, Уренская губерния. Поезда еще ходят. Антон Петрович. Паскаль скуксился. Куда же? Я ведь прибыл в Уренск, когда и поезда сюда не ходили. Мостовых не было. Одна тюрьма была каменным зданием. А вокруг хибары домазанки. С городом этим возрос и возмужал. В чины вышел. — А ну-ка, обернись в профиль, — велел жандарм, присматриваясь. — По профилю ты подходишь, а теперь с фасу. — А, ты, случайно, не того? — Вот и крест, — Паскаль щелкнул манишкой. — В какую часть ты у нас записан? — По третьей состою. Дремлюга пораскинул умом-разумом, почесал ухо. Готовься, велел. Тут зимой шары катать будут, предводителя выбирать. Смотри, вдруг на тебя белые шарики покатятся. Меня на место отрыганье? Попробуем, если, конечно, мощной тряхнешь. Нам ведь свой человек тоже нужен. Противостоять надобно на всем темным силам. Значит. Совсем ошалел Паскаль. Ениколопову не давать? Убью, Колидаш, ответил жандарм. Деньги дома не храни. Они были очень удивлены. Узнай только, что Ениколопов говорил и Васюте. Убьем, Коли не даст. Конечно, Борисяк мог не сомневаться в честности Сергея Яковлевича, заветом которого было... Не фискаль. Губернатор даже не развернул записки, чтобы удовлетворить любопытство. Сунул ее в конверт, запечатал, пришлепнул для верности кулаком дело за передачей. И снова встала в памяти эта акушерка: неужели она тоже из числа деповских натур? Ну, это пройдет, особливо у женщины, решил Сергей Яковлевич. На Ксению Жеребцову он смотрел теперь исключительно глазами юриста, как на пособницу в непотребстве своего папочки. Какой цинизм! Его не прикроет даже нежный персиковый пушок юности на щеках. Конкордия Ивановна, думал князь, сущий ангел перед этой детятей. А вот госпожа Корева, как лотерейный билет». Не знаешь, выиграешь ли, но все равно вытащить хочется, а вдруг? Ежели, — наказал он Огурцову, — госпожа Жеребцова возымеет дерзость явиться сюда, прошу не допускать, а я поехал к бобрам. Бобры встретили князя с распростертыми объятиями. — Такие события потрясают Россию, князь, обсудим их вместе. Но Мышецкий уже начал сдавать от великих событий. Снова, как в прошлом году, грызла висок странная боль и был рад встретить у бобров на очередной пятнице генерала Аннинского. «Какую версту погнали, Семен Романович? До Индии еще далеко!» Они сели в уголок на диванчике. Мышецкий горестно отметил про себя – что госпожи Корева среди гостей сегодня не было. «Хотелось бы поговорить с вами», — начал генерал, поправляя усы платком. «Я посчитал по газетам все случаи применения оружия с самого начала 1905 года. Таких прискорбных случаев свыше 650. И, конечно, этот перечень еще не полон». Но масса жертв уже принесена. Я не столько генерал, сколько инженер-путеец. Рельсы всегда казались мне разумнее пушек. Но все-таки я выходец из военной касты и понимаю, что такое оружие, примененное против народа. Мне тяжело и больно. Я страдаю, скажите, князь, по секрету. «Каково ваше мнение о революционной ситуации в России?» Сергей Яковлевич разгадал под оплеку этого вопроса. «Понимаю», — ответил. «Вас, генерал, интересует мое мнение как мнение губернатора?» «Что ж, отвечу. Я не верю в близость революции. Мне кажется, была ослепительная, как протуберанец, вспышка после 9 января». Но затем солнце снова стало потухать. «Князь», — сказал ему Анненский, — «вы судите по министерским реляциям, что пишутся в департаментах. А не приходилось ли вам следить за событиями по нелегальной литературе? За границей — да, но сейчас я лишен этой возможности». «Я вам пришлю», — обещал генерал. «У нас в степи этого добра полны вагоны!» «Скажу больше, мои офицеры-путейцы почти сплошь социалисты, а меч революции уже поднят над Россией!» «И вы, — подхватил Мышецкий, — хотите знать, что я стану делать, если меч вдруг опустится?» «Да, хотя бы на шею Уренской губернии», — уточнил генерал. «Пожалуй, ничего». «Да», – закрепил Мышецкий, – «ничего не буду делать, ведь я тоже идеалист и читал Михайловского. Но сейчас князь революцию делают не по Марксу, не по старику Михайловскому. Вас это не пугает?» «Недавно», – засмеялся Мышецкий, – «мне попалась одна чудесная фраза. «Будет тот губернатором» кому кончину мученическую принять суждено. И мне эта фраза очень запомнилась. Ха-ха. Бобры подхватили его, вовлекая в общий разговор. На все лады склонялось имя философа, князя Трубецкого. И Мышецкий прислушался. Речь шла об указе, давшем автономию русским университетам. «Простите, господа» вступился Мышецкий. «Но я как-то пропустил последние газеты. Что Трубецкой?» «Ротоборец!» восхищенно ответил Бобр. «Студенты Москвы носят его на руках! Отныне Трубецкой ректор! А это победа!» Появился в говорильне и прапорщик Белаш. «Он-то уж наверняка знает, где госпожа Корева!» Однако и спросить неудобно. Сергей Яковлевич за ужином сидел рядом с прапорщиком. «Вы что-нибудь сейчас пишете?» — спросил его князь. «Много читаю», — ответил Белаш. «Руки прапорщика мыты-перемыты, а вот ногти выдают его с головой. Нечистое дело». «Вы работаете и на станке?» — спросил снова. — Приходится, когда бываю в депо. — Тогда странно, — улыбнулся Мышецкий. — Что вас удивляет, князь? Кто-то в депо пошутил над вами и подсунул вам станок печатный вместо слесарного, а вы и не заметили прапор. Белаш густо покраснел, долго молчал. — Благодарю. — буркнул он, наконец, в тарелку. — Всего 15 копеек шепнул ему Мушецкий. «Стоит чудесное глицериновое мыло». «Вот вы и попробуйте». После чего отвернулся демонстративно. Имя князя Трубецкого, знаменитое после его речи перед царем, снова засияло во всем либеральном блеске даже здесь, на задворках Великой Империи. «Адрес!» Названивал Бобр в колокольчик. «Надо послать князю адрес, прочувствованный, с приложением списка подписавших его. А список, конечно, по алфавиту. Я, кажется, первый». «Конечно», — заметил Белаш, — «мое «бе» идет перед вашим «бо». Но так и быть, Авдий Маркович, я вам уступаю первенство». «Я тоже отчасти знаком с русским алфавитом», — засмеялся генерал Аннинский. «Или же ныне мое А задвинули после Б». Гости потянулись в конец стола, чтобы подписаться под адресом, а Белаш, улучив минуту, спросил у Мышецкого. «Вы, князь, кажется, посещали господина Борисика?» «Да, по долгу службы». Чтобы спросить о претензиях, по долгу службы. Ну что ж, госпожа Корева бывает здесь редко. Только мы, степные сурки, любим выболтаться у бобров за всю неделю сразу. А сколько сейчас времени, князь? Половина восьмого, сударь. А в восемь, подсказал Белаш, Галина Федоровна имеет обыкновение ужинать в кухмистерской. Акушерка ела сочные сосиски, двумя пальцами держала кренделек, возле локтя лежал старенький редикюль, она не заметила появления Мышецкого, а он издали полюбовался всем и ее одиночеством, и ее простотой, и чистым задумчивым обликом. «Добрый вечер», — подошел он к женщине, — «вы разве более не бываете у бобров?» Я нарочно приходил, надеясь застать вас. Спасибо вам, князь. И стало еще милей от улыбки. Две глубокие ямочки на щеках были просто прелесть. Но чем я обязана вашему высокому вниманию? Не надо так, Галина Федоровна. Пусть мое высокое внимание распространяется исключительно на моих чиновников, а вам принадлежит внимание иное нижайшая и покорнейшая. Простите, что я так наскоком выражаю вам свою симпатию к вашей особе. Сергей Вдруг певуче раздалось за спиной и мышецкий похолодел. Алиса! Но в дверях стояла, закутанная в серебристый плащ, Ксюша Жеребцова. "Сергей, Сергей", Томно выпивала она. Ну где же вы? Разве можно так надругаться над женщиной? А, вы уже с другой. Вот оно что, Сергей? Корева раскрыла свой потрепанный радикюль и уничтожила князя великолепным лучистым взглядом. Кликнула лакея, Никиша, восемь копеек, кладу. Мышецкий торопливо сунул ей письмо от Борисика а в дверях, как олицетворение оскорбленной невинности, застыла со слезами на глазах татарская прекрасная Мадонна. Сергей Яковлевич почти выпихнул ее на улицу, и там, в темноте, покрытой сеткой дождя, накричал на нее. «Надо же иметь разум! Нельзя мою минутную слабость обращать в мой позор! Что вам от меня, сударыня, нужно?» Дом вы от меня уже получили. Ваш супруг ходит в моем халате. Двух казаков для охраны имеете. Так что оставьте же меня, наконец. Что за письмо ты передал этой ужасной женщине? Кто она? Ну, это было уж слишком. Сударыня, сказал он Ксюше, Серж сержем, но я могу стать и вашим сиятельством. «У меня множество полномочий, и право высылки из губернии неугодных лиц за мною, так и знайте!» Белаш толкнул калитку, и собака приветливо замахала ему культяшкой хвоста, как другу. Казимир провел его внутрь дома. «Проходите, проходите, Женя! Ну что там у бобров?» «Да, все об автономии!» «Сейчас это модно. Скоро, наверное, и корпус жандармов будет работать на автономных началах. Самостоятельность университетов – это хорошо. Но вот ректор Трубецкой вряд ли на месте. Он же мистик, масон, колдун, знахарь». Потом спросил у Казимира, нет ли в доме глицеринового мыла. «Глаша!» – крикнул Казимир. «А где зелёное мыло?» «С ума сойду», — ответила из кухни Глаша. «Помешались вы на этом мыле, что ли? То в больнице, то дома. Везде зелёное». «Неприятная новость», — признался Белаш. «Этот чудак-губернатор, кажется, меня заподозрил. Оно и верно. Руки выдают. Плюньте, Женя. Это он вам сказал про глицериновое мыло?» «Да». Ну, не выдаст. Он и Борисеку зеленое мыло советовал. Зажгли фонарь летучая мышь. Прошли в сарай. Там, за поленницей дров, была у них новая печатня. Казимир присел к земле, высыпал из пестрых игрушечных коробок наборы детских буковок. Детская типография. Мамочки. Когда ребенок знакомится с кубиками, Покупают ему вот такие типографии. Пусть сынок, чтобы не шумел, и дальше тихо подпольничает, а то уже голова от игр раскалывается. Теперь вот и взрослым дяденькам пригодилось. Белаж взял буковку, тисненную из гуттаперчи. Верстки сделал, спросил. Казимир молча показал, как собрать и держать буквы. «Начнем Под фонарем разложили бумажку с текстом, опять бойкот думы, разоблачение либералов, сладкоглаголящих по гостинным, вроде уренского бобра. Только к четырем часам утра закончили. — А что, — полюбовался Казимир, — не так уж и плохо, а? — Читать будут, — ответил Белаш, — без очков разберутся.